Глава двадцатая. Элементы речи: звук, слог, союз, имя, глагол, член. Определение понятия о звуке, слоге, союзе, члене, имени, глаголе и флексии имен и глаголов. Предложение. Во всяком словесном изложении есть следующие части: основной звук, слог, союз. имя, глагол, член, флексия и предложение. Основной звук — это звук неделимый, но не всякий, а такой, из которого естественно появляется разумное слово. Ведь и у животных есть неделимые звуки, но ни одного из них я не называю основным. А виды этих звуков — гласный, полугласный и безгласный. Гласный тот, который слышится без удара языка. полугласный тот, который слышится при ударе языка, например эпсилон и ро; обезгласный тот, который при ударе языка не дает самостоятельно никакого звука, а делается слышным в соединении со звуками, имеющими какую-нибудь звуковую силу, например гамма и дельта. Эти звуки различаются в зависимости от формы рта, от места их образования густым и тонким предыханием. долготой и кратостью и кроме того острым тяжелым и средним ударением. Подробности по этим вопросам следует рассматривать в метрике. Слог есть не имеющий самостоятельного значения звук, состоящий из безгласного и гласного или нескольких безгласных и гласного, так га и без р слог и с р слог. Гра. Но рассмотрение различия слогов Также дело метрики. «Союз» — это не имеющее самостоятельного значения слово, которое не препятствует, но и не содействует составлению из нескольких слов одного имеющего значения предложения. Он ставится и в начале, и в середине, если его нельзя поставить в начале предложения самостоятельно, например, «мен», «и той», «дэ», или «мень». Не имеющие самостоятельного значения слова, которое может составить одно имеющее самостоятельное значение предложение из нескольких слов, имеющих самостоятельное значение. Член. Не имеющие самостоятельного значения слова, которое показывает начало или конец или разделение речи. Например, то АМФИ, То Перри и другие. ИЛИ. Это не имеющее самостоятельного значения слово, которое не препятствует, но и не содействует составлению из нескольких слов одного имеющего значения предложения, ставящееся обычно и в начале, и в середине. Имя – это сложное, имеющее самостоятельное значение без оттенка времени слова, часть которого не имеет никакого самостоятельного значения сама по себе. Ведь в сложных словах Мы не придаем самостоятельного значения каждой части, например, в слове Феодор Дор не имеет самостоятельного значения, или Богдар Дар не имеет самостоятельного значения. Глагол сложное самостоятельное с оттенком времени слова, в котором отдельные части не имеют самостоятельного значения, также как в именах, например, человек. или белое не обозначает времени, а формы идет или пришел обозначают еще одна настоящее время другая прошедшее флексия имени или глагола это обозначение отношений по вопросам кого кому и тому подобных или обозначение единства или множества например люди или человек или отношений между разговаривающими например вопрос приказание пришел ли или иди это глагольные флексии соответствующие этим отношениям предложение сложная фраза имеющая самостоятельное значение отдельные части которой также имеют самостоятельные значения не всякое предложение состоит из глаголов и имен может быть предложение без глаголов например определение человека Однако какая-нибудь часть предложения всегда будет иметь самостоятельное значение, например, в предложении идет Клеон слово Клеон. Слово бывает единым в двояком смысле, когда оно обозначает единство или соединение множества, например, Илиада единое как соединение множества, а человек как обозначение одного предмета. повторение того, что сказано несколько ранее.